И президент дал указание выдать внеплановую визу. Лишь немногие в посольстве знали об истинных целях приезда Надежды в Италию. В резиденторе она была единственной женщиной-опер-работником. Резидент внешней разведки Павел Николаевич Елисеев сразу же ей сказал, «Ты нам очень нужна. Будешь заниматься оперативной работой» встречаться с агентами-женщинами. Первое указание резидента было вполне конкретным – изучить досконально город. В этой связи посещение достопримечательности Рима стало для Надежды оперативной обязанностью. Все свободное от работы в посольстве время, она с наслаждением бродила по городу, стала завсегдатаем, музеев и выставок. Изучая живописные римские кварталы, она подыскивала наиболее удобные места для проведения тайниковых операций или встреч с источниками. Вскоре Надежда уже знала итальянскую столицу гораздо лучше, чем Москву. Но для того, чтобы заниматься политической разведкой одних только знаний города, Литературы и искусства страны пребывания разведчику недостаточно. И Надежда углубленно изучает различные политические документы, выступления итальянских руководителей, смотрит кинохронику довоенного и военного периода, пытаясь понять, почему Италия во время войны оказалась самым верным союзником фашистской Германии. Каковы национальные особенности ее внешней политики? В чем причина ее активного партнерства с Соединенными Штатами Америки в рамках НАТО? Приезд разведчицы на Апеннинский полуостров совпал с началом Холодной войны. В 1949 году Италия одной из первых объявила о готовности вступить в организацию Североатлантического договора НАТО. Ее территория стала одним из основных плацдармов для развертывания американской военной мощи в Западной Европе. Именно Италии в Пентагоне отводилась ключевая роль при реализации широкомасштабных планов нанесения превентивных ядерных ударов по Советскому Союзу. Нас Италия интересовала прежде всего как член НАТО, рассказывает Елена Николаевна. Основной задачей нашей разведки в этом регионе было попытаться снизить распространение влияния Соединенных Штатов Америки на Аппеннидах. Безусловно, мы были заинтересованы в получении информации о внутриполитической обстановке в стране и о перспективах развития отношений с Советским Союзом. Ведь в то время между нашими странами начали активно развиваться политические и особенно экономические связи. Спустя некоторое время Надежде передали на связь одного из ценных агентов римской резидентуры, рассказывает разведчица. Агент этот действительно представлял для нас в то время большую ценность. В ее адрес агент была женщиной и имела многочисленных родственников, которые жили во многих странах. Поступала обширная корреспонденция из-за границы. Письма, газеты, журналы. И в этой почте приходили послания советских разведчиков нелегалов из различных стран. Видимо, в тот период других возможностей для связи нелегалов с центром не было. Как только агент получала специальное послание, она давала условный сигнал, и я выходил на встречу с ней. Встречи проходили днем, когда итальянки обычно отправляются за покупками. В больших универсальных магазинах, причем каждый раз в разных. Визуальный контакт устанавливался в каком-либо отделе а затем при подъеме на другой этаж на эскалаторе, они незаметно для окружающих обменивались фирменными пакетами данного магазина.